Семнадцать. Хватка сжимается. В глазах Ларисы мелькает страх и непонимание. Она с ужасом смотрит на меня. А потом опускает голову и с не меньшим ужасом рассматривает красивую коробку, сбившуюся золотую тесьму и рассыпавшиеся конфеты. «Брагин!» — наконец выдыхает она. «Ты что творишь?» «Что он от тебя хотел?» — злой требовательно спрашиваю я. «Это он? Он тебе сказал?» «Брагин, ты с дуба рухнул, что ли? Какого хрена?» Что ты несешь вообще? Дурак, что ты несешь? Такие конфеты были, ну елки палки что на тебя нашло, бешеный? Дружкина, ты слышишь, что я у тебя спрашиваю, чего хотел Снежинский? Ты из-за этого тошнотика, что ли, Блять! Он хотел опять к шефу на прием попасть. А он был уже у шефа? Ну да, пожимает она плечами, был. Когда? Так сегодня и был. А по какому вопросу хмурюсь я, чего хотел? Ну я-то откуда знаю, чего он хотел? Меня не приглашают обычно на эти посиделки. «Блин, но ну ты же все равно в курсе. А сейчас он чего хочет?» — прищуриваюсь я. «Слушай, да ты заманал уже. Хочет новую встречу. Тебе-то что за дело? У меня таких по десять человек в день. Это ты особенно пинком дверь в кабинет шефа открываешь. Остальные ждут по месяцу». Она сердится, демонстрируя праведный гнев. И я, честно говоря, даже не понимаю, по-настоящему это или нет. «И когда ты в следующий раз Снежинского пустишь в кабинет?» — не отступаюсь я. «Да отстань ты от меня! Ты чего привязался?» «Ну да, действительно, чего?» «Ларис, слушай, а с Геной у тебя как дела?» «Меняю ему. «Брагина, тебе не кажется, что ты не в свое дело лезешь?» «Нет, ну если это такой секрет большой, я, конечно, выпытывать не буду, но как-то могла бы сказать...» «Вообще-то это я вас познакомил». «Познакомил нас вообще-то совсем не ты, а приказ о присвоении званий на День Шахтёра. Ну так и быть, я тебе скажу, все нормально у нас». «В данном случае приказ — это и есть я». Приятно слышать, что все нормально. Мне Гена всегда нравился, классный он мужик. Целый капитан к тому же. А Снежинский-то что? Так, все, давай, не пудри мозги, сердится она. Мне надо возвращаться, а то шеф меня вздрючит. Ларчик этот Снежинский тот еще мудила, он и против Гены копать может. Вообще против всех, понимаешь? Ты вот что, если что-нибудь узнаешь, сразу мне сообщи, ладно? Слушай, я тебе на шефа своего стучать должна? Ты в конец охамел? «Так скажешь, если что, про Снежинского?» «Достал ты, Брагин, дай пройти!» Не получив сколь-нибудь полезной информации о Снежинском, я иду в горком. Картинка у меня в голове рисуется не слишком красивая. Думать об этом неприятно, но и не думать не получается. Складывается все так, как если бы Трыня, случайно услышавший, как мы с Платонычем называем фамилию Чурбанова, рассказал об этом Снежинскому. «Да, и это несмотря на то, что я провел воспитательную беседу и, как мне показалось, достиг понимания. Это могло произойти, например, если Снежинский сказал Андрюхе, что не будет с ним больше общаться, потому что я ему запретил. Причем не просто запретил, а с угрозой для жизни». «Эдик вполне мог так поступить, и даже, скорее всего, именно так и сделал. А если не сделал, то обязательно сделает». Трени, скажем, разозлился» что за него кто-то посмел решать, с кем ему общаться, а с кем нет, и рассказал о том, что слышал. Ну а дальше по цепочке, от Снежинского к Печенкину, минуя или включая Дружкину. Я снимаю трубку и набираю домашний номер Платоныча. не может быть уже дома. «Алло!» — раздается его голос. «Андрей, привет!» «Егор!» — мгновенно вспыхивает он. «Ну что за дела? Зачем ты это сделал? Почему ты за меня решаешь?» Ты действительно думаешь, что можешь указывать, с кем мне общаться, а с кем нет? Так не пойдет, брат. Лучше мне, наверное, вернуться туда, откуда вы меня вытащили, раз такое дело. Андрей, погоди, он это делает специально, разве ты не... Но он не... Понимает, не слышит и не продолжает разговор. Он просто бросает трубку. Блин. Ну вот проблем подросткового переходного возраста мне только не хватало. Он ведь теперь на зло может все делать. Впрочем, так худо, как было с моей дочерью, все равно не будет. Просто не может быть. Поговорив с Ефимом и обсудив проблему молодежно-патриотических объединений, я иду к Вале и почти полчаса жду в приемной, пока она закончит встречу с предыдущим посетителем. Я уже думаю уйти и вернуться чуть позже, но дверь наконец открывается, и из нее выходит... Неизвестный мне человек. К счастью, не Снежинский, иначе я и не знаю, что бы с ним сделал. Тут же, прямо в приемной. Вслед за посетителем выходит и сама Куренкова. «Егор!» — восклицает она. «Вот так сюрприз. Не ожидала тебя увидеть. Ну подожди минуточку, я сейчас вернусь, и мы хорошенечко поговорим». Она убегает, а я остаюсь в приемной, превращаясь в ждуна поскольку возвращается товарищ первый секретарь совсем не через пять минут. А еще примерно через полчаса. За это время я успеваю поболтать с Леной Ивановой и другими боевыми подругами. «Ждешь?» — улыбается Валя, входя в приемную. «Ну, пойдем скорее, а то мне нужно в обком ехать». Мы заходим в кабинет. «Я ведь тебя тоже жду», — продолжает она с ослепительной улыбкой. «Теперь ты хоть немного понимаешь, что значит ожидание с неясным финалом, да?» «Ты меня ждала?» — удивляюсь я. «А что не сообщила?» «Вот теперь сообщаю», — подмигивает она. «Ну, присаживайся. Запираться не будем, а то опять принесет кого-нибудь, как Ефимов в прошлый раз, да? Рассказывай, какая надобность у тебя ко мне возникла. Ты же не просто так пожаловал, правда?» «И правда», — говорю я, — «и неправда». «Я ведь хотел тебя увидеть. Ну, просто поболтать, знаешь. Соскучился». А заодно и повод появился. Так что я вроде как по вполне серьезному и весомому делу, а с другой стороны совсем... Ой-ой-ой!» Со смехом перебивает меня Валя. «Ври, ври, да знай меру. Давай рассказывай, что за истинная причина». «Снежинский», — отвечаю я, чуть помолчав. «Да неужели?» — удивляется она. «Чем он тебя так насолил, что ради него ты готов сделать столько лишних шагов?» «Я хочу, чтобы ты протянула руку помощи нашему другу, оступившемуся но успевшему осознать тяжесть греховной жизни. Это да, кстати, он действительно осознал. Я не про порнографию, а про поведение в целом. Он тут приходил недавно, весь такой шелковый, раскаявшийся, аж слезы наворачиваются. И сюда уже пришел, вот урод. А зачем приходил-то? Настороженно спрашиваю я. Да поговорить. Он там у тебя, как я поняла, в фабричный комитет вошел. В принципе, правильно, что ты даешь человеку возможности справиться и не гонишь его от себя. — Я даю. — Это вы даете, ребятушки, тем более, что Горбатова только могилы исправит. А это он в мое отсутствие просочился, я бы его близко никуда не подпускал. Ты вполне бы могла из-за его козни тормознуться на неопределенный срок в райкоме. — Но это не сто процентов, — пожимает она плечами. Ведь если бы его кляузу не отозвали, Новицкая, думаю, долго бы в своем кресле не просидела. — Ага, но только этот хрен Эдичка попытался бы туда не тебя пристроить, ты так не думаешь? — Да кто бы его слушать стал? — беззаботно машет Валя рукой. — Любопытная логика у тебя, Валюш. Он бы против тебя бился, а ты его привечаешь теперь? — Может, он и за меня бы ратовал, кто теперь скажет? — Если бы да кабы... Ух ты! А не был ли это запасной вариант Куренковых на случай, если бы Новицкая заортачилась и не порекомендовала Валентину? Ладно, сейчас не неважно. Валь, я его хочу выпнуть с фабрики, и мне нужна твоя помощь. Моя? — удивляется она. Я так к предприятию отношений не имею. Во-первых, разумеется, имеешь. А во-вторых, надо его куда-нибудь услать. Услать? — поднимает она брови. В Шушинское, что ли? Дальше, Валюш, дальше, магнитка, уренгой, помары уж, город, бам, луна, марс, царство мертвых. Не знаю, куда можно приобрести горящую комсомольскую путевку. Надо дать человеку возможность начать новую жизнь, а не топтаться на одних и тех же граблях, впадая в искушение снова сподлечить там, где уже наделал дел. Путевку в жизнь? Вот именно, в новую, чистую и желательно максимально тяжелую, полную тягот и лишений. Чтоб не до интриг товарищу стало. А ты жесткий, качает она головой, — просто стальной Егор какой-то. — Ага, как крыса из нержавеющей стали, — киваю я. — Ну что, поможешь, товарищ Валя? — Хочешь, чтобы я тебе помогла, значит? — Ну да, хочу, я же так и говорю. Ты пойми, его деятельность косвенно и по папе твоему может. — Я тоже кое-что хочу, — перебивает она. — Да, — чуть наклоняю я голову. — И что же? — Хочу проверить. «Насколько ты действительно жесток и тверд? Она смотрит на меня в упор и многозначительно. И даже немного хищно улыбается, а я чуть хмурюсь, пытаясь понять, куда она клонит. «В смысле? Тактильно, что ли?» «В смысле... на ощупь», — отвечает она и проводит кончиком языка по губам. «И не только». «Во как!» Эротический лекторий Эдички Снежинского, кажется, посеял семя, грозящее взойти и дать богатый, чтобы не сказать, чрезмерный урожай. «Ну, щупай», — хмыкуя, протягивая ей руку. «Не сейчас», — качает она головой, как соблазнительница из дешевого фильма недалекого будущего». «Потом». «Ну да, второй раз быть застуканным Ефимом ей не улыбается, похоже». Валя, нас ждет прекрасное будущее. Не дай ему нас с тобой. Спрашивает она, понижая голос, напуская в глаза истомы и стомы, поднимая бровь. Каждого из нас безусловно тоже, Кивая. Но для этого первым делом мы должны избавиться от Снежинского. Боюсь, отвечает она тихим грудным голосом. Я нуждаюсь в более подробном объяснении ситуации. К сожалению, сейчас у меня дела, но я готова выслушать все твои аргументы вечером. Дома. Приходи. Сегодня. Эдичка начинает стоить мне уже довольно дорого. Постараюсь, Валя, постараюсь. Я ведь только приехал, дел очень много. Сейчас вот к папе твоему поеду, и после у него еще куча встреч. У тебя вот в приемной почти час просидел. Мурыжишь старых друзей? «Приходи», — усмехается она. «Я вину заглажу. На этом мы расстаемся». После горкома еду в КГБ. «Ну что, Роман Александрович, поговорим?» — спрашиваю я после приветствий и обмена любезностями. «Нет, на это я пойти не могу», — хохмит Куренков. «Без Михаил Михайловича». Он снимает трубку и набирает короткий внутренний номер. Михаил Михайлович, зайди, Брагин тут». Михаил Михайлович Ратько, человек, который остается вместо Куренкова, тот самый змей, что пытал меня в здешних застенках. «Роман Александрович, а у вас какое положение теперь будет? Вы из конторы увольняетесь?» «Нет, ухожу в действующий резерв». «О, здорово, значит, и выслуга будет, и...» «Ну, как сказать, здорово, машет он рукой». Вообще-то два года будут засчитываться за один, а разницу в зарплате придется сдавать. Несправедливо как-то, усмехаюсь я. Эдж, я тебя должен благодарить, правда? Но не расстраивайтесь, беспечно машу я рукой. Если все получится, про зарплату вообще можно будет забыть. Перечислите ее в фонд мира. Заходит палач Ратько. Здравствую! желаю! Вот человек, с которым теперь нужно поддерживать не только рабочие, но и личные отношения на достаточно высоком уровне. Если Куренков был хотя бы недолгое время благодарен мне за свою дочь, то единственная благодарность со стороны Ратько может быть только за то, что я остался живым после его допроса. Товарищи, официальным тоном говорю я. Наше дело в опасности, враг опасен и хитер. МВД не дремлет. Чего? — напрягается Радько. В отличие от него, Куренков ждет продолжения молча. Я в общих чертах объясняю ситуацию со Снежинским, избегая подробностей относительно его контактов с Трыней. Говорю я о своем предложении отправить Снежинского на комсомольскую стройку. — То, что с фабрики его надо гнать, это очевидно, — качает глава Рома. — Но раскручивать его дело, наверное, было бы немного чрезмерным, потому что он ничего вроде не делает. И потом, ты же понимаешь, что он может наговорить на допросах. У него дома и Валька тоже бывала дура. Но это доказать не получится, вступает Михаил Михайлович. Особенно, если допросы буду я проводить. Это точно, в этом вопросе я ему верю. Да дело не в этом, отмахивается Куренков. Им то все равно трепать будут. Пойдут слухи, сплетни, а нам это совсем не нужно. Так что отправить его куда-нибудь максимально хорошая идея. Давайте сделаем так, предлагаю я. С Валей я предварительно поговорил и... И еще поговорю. Возможно, даже сегодня. Роман Александрович, вы ей позвоните, пожалуйста, и дайте понять, что вопрос серьезный, нужно подобрать товарищу маршрут подальше и желательно без возврата. Ладно, кивает он. А до этого с Эдичкой, продолжая, было бы хорошо провести профилактическую беседу в стиле Михаила Михайловича и сказать ему, что от Валиного предложения лучше не отказываться. Принять, то есть, комсомольскую путевку. Миша, сделаешь? вопросительно кивает роман. Конечно, Роман Александрович, кивает ратько. На этом и останавливаемся. Вам звонили, говорит Сергей, когда я возвращаюсь в машину. Айгюль. Что-нибудь передала? Сказала, что перезвонит. Хорошо, едем на фабрику. Пока все это решается, нужно его отправить куда-нибудь в командировку. На сверку или еще что-нибудь такое придумать. Пусть поторчит где-нибудь в Иваново. С другой стороны, из поля зрения его лучше не выпускать. Ладно, сегодня-завтра с ним пообщается Михалыч, а там посмотрим. Вот, блин, будто мне заниматься больше нечем. Звонок раздается, когда мы заезжаем на территорию фабрики. Снова звонит Айгюль. «Егор, привет!» — журчит ее голосок. «Ты почему так внезапно уехал?» Не то, что не зашел попрощаться, ты даже не позвонил. Ай-яй-яй, так друзья, не делают. Ну прости, прости, милая, ты же видела, какой был цитнот. Ты долго еще в Москве будешь, я планирую в ближайшее время снова приехать. Это ты правильно планируешь, усмехается она. Да вот только я уже в Ташкенте. Но тебе в любом случае придется лететь. Почему? смеюсь я. Если тебя там нет, для чего мне ехать? Для того, чтобы встретить посылку. Я тебе отправила посылку. Мне, изумляюсь я, ты перепутала? Наверное, не мне, Абраму, это его дела там. Нет, Егорушка, теперь это и твои дела тоже. Дня три у тебя еще есть, но надо же к встрече еще подготовиться. Айгуль, но я же не просил, то есть ничего не заказывал, мы с тобой абстрактно говорили. Ну, я тут ничего не могу сказать, мне дядя передал. Дядя, серьезно? Но он вроде не был вовлечен в обсуждение проблемы. Егор, думаю, тебе лучше поговорить с ним. Мне жаль, если возникло недопонимание, но отгрузка уже сделана, и нужно товар принимать. Принимать, да. Твою ж дивизию. То есть кто-то решил, что биться со шотиком должен я. Нет, я планировал, конечно, ввязаться, но не так, не по чьей-то воле и чьему-то приказу. И кто ж там такой умный? И это еще не все вопросы. Вот еще вопросик на засыпку. — А куда, собственно, я должен этот груз принимать? Куда девать ящики с автоматами, пистолетами и патронами? Ну, ёлки-палки! — Если тебя это порадует, — продолжает Айгюль, — я тоже приеду в Москву, чтобы сделать твое пребывание в столице более приятным. Ты рад? — Бесконечно. Бесконечно. Поговорив с ней, я набираю номер Рыбкина. — Здорово, дядя Гена. — А, Егор, — хмуро отвечает он, — срочно что, а то у меня тут человек. Ладно, отвлекать не буду. Нужен бомж. Это как, — удивляется он, — как в прошлый раз, выписавшийся. Он в другой регион поедет, в столичный. А еще нужна договоренность, я скажу, на кого и... И, и еще что-то надо от тебя было. — Я еще на это не согласился, — хмыкает он. — А ты уже... — А, вспомнил, — перебивая Если знаешь какого-нибудь надежного человека в Москве, в смысле своего коллегу, дай адрес. И это все мне нужно до завтрашнего утра. Чего?» Дядя Гена ненадолго теряет дар речи, а потом разражается матом, выстроенным в многоэтажную конструкцию. «Посчитай», — спокойно отвечаю я. «Сколько для этого нужно денег?» Не имея возможности долго прослушивать его виртуозные рулады, я отдаю трубку Игорю, чтобы он повесил ее на рычаг. Но только трубка ложится на место, как снова раздается звонок. «Алло», — отвечает Игорь, — «здесь, да, передаю». Он передает трубку мне, я смотрю вопросительно. «Трыня», — говорит он. «Хм. Да, Андрей, привет. Прикладываю я трубку к уху». «Егор?» — взволнованно тараторит он. «Мне сейчас батин зам звонил. Его арестовали». «Кого? Не могу взять я в толк, о чем он говорит». «Блин, Егор, ты что, не понимаешь?» Платоныча менты взяли!